Глава 190. Сбор урожая. Часть 2. Хотя двери были полностью закрыты, они не были заперты. Когда они распахнули дверь, перед ними предстал странный мир. Оглядев огромную и пустую комнату, они увидели различные алхимические товары, инструменты и груды алхимических материалов на земле. Были также две боковые двери, ведущие в хранилище. В течение следующего месяца Соддя приказал девушкам тренироваться на арене, когда он начал собирать все, что было в Большой Сокровищнице. Независимо от того, какой предмет он осматривал, он был бесценным сокровищем. Соддя обнаружил большую партию межпространственных колец нового поколения, которые еще не были обнародованы. Так же, как те, которые он носил. Они содержали 10 кубических метров пространства внутри. Хотя это было не так много, эти кольца были внушительны. Гораздо полезнее, чем те с одним кубическим метром объема, которые носили ангельские фениксы. В общей сложности было 76 колец второго поколения. Каждая из ангельских фениксов взяла по 2, но осталось еще 4. Этого было как раз достаточно, чтобы отдать их Ами и Айль по 2. Что касается Суадзя, он нашел кольцо нового поколения. Межпространственное кольцо третьего поколения имело место в 100 кубических метров. Площадь поверхности пространственного щита окутывала пользователя одним метром в периметре. И при активации все тело было полностью защищено. Это позволяло пользователю мгновенно войти в неуязвимое состояние. Кроме того, он мог поддерживать это состояние в течение 3 секунд, вместо мгновенного разрушения после прикосновения. Соддя испытал его. В течение 3 секунд никакие атаки ангельских фениксов даже не поколебали пространственный щит. Было так, будто разрушительную силу атаки поглощало в другое пространство в отличие от колец первого и второго поколения, которые дрожали после атаки. Внешнее это кольцо третьего поколения было просто роскошным. Большой бриллиант был вложен в золотое кольцо, придавая ему богатый вид. Крупный бриллиант отражал солнечные лучи, из-за чего он был ослепительным. Только те, кто выставлял все свое богатство на показ, носил бы такое. Воины такое никогда не носили. Правдиво говоря, Содзио не очень хотелось носить такую броскую вещь но оно было очень мощным. Только идиот не будет носить его. Кроме того, Содзя знал, что этот драгоценный камень был не просто бриллиантом. Это был космический кристалл. С точки зрения размера, это безусловно самый большой и старейший в мире космический алмаз. Содзя восхищенно посмотрел на кольцо. Он знал, что это кольцо должно было быть сложным. Без такого большого бриллианта кольцо бы не имело такого эффекта. Высвобождение щита из этого кольца требовало высокого потребления духовных и магических сил. Кроме того, щиту требовалось около 10 минут, чтобы открыться. Вот почему Суадзиа не отказался от своего первоначального кольца второго поколения. Наиболее подходящим выбором будет использовать два кольца. Кроме того, Суадзиа обнаружил, что пространственный щит кольца третьего поколения может быть развернут дольше, если использовать магическую духовную силу, расширяя тем самым срок его действия. Если не использовать эти силы, он может сохраняться только одну секунду. Соддя знал, что на данный момент его собственная магическая и духовная сила все еще немного слаба. Когда его силы окрепнут, он сможет поддерживать щит в течение 80 секунд. Это было бы проявлением истинной мощности межпространственного кольца третьего поколения. Из пометок об алхимии Соддя знал, что 100 роботов снаружи использовались для тестирования этого кольца. Под атаками со стороны тех роботов, самая долгое щит продержался 12 секунд. Это был рекорд, установленный магистром. Другими словами, он мог даже пойти против 100 роботов. На основании заметок Соддя также узнал чрезвычайно захватывающий факт. Аметисты, которыми стрелял робот, сделанный из сотни роботов, на самом деле были носителями энергии. С точки зрения их способностей, это означало, что они могли бы заменить копию фениксов, используемой для активации тысячи перьев. Когда ангельские фениксы узнали об этом, они быстро приступили к действиям. Они подобрали аметисты, которые застряли в стенах, и те, которые упали на земле. Разделив их между собой, у каждой было около 30. Дома удалось получить 36. После нескольких экспериментов было обнаружено, что эти аметисты были не только носителями энергии, но также были несравненно твердыми. С точки зрения твердости, они не уступали броне ангельских фениксов. Самое главное, когда энергия огня и ветра прорывалась через носитель, энергия сжималась до взрыва. Это намного превосходило воздействие копий, которые сделал Содзя. Получив такие удивительные сокровища, ангельские фениксы всецело погрузились в подготовку, знакомясь с навыками, используемыми с 36 ангельских фениксов проводили каждый день, борясь на арене, и используя друг друга в качестве мишеней. Это позволило им практиковать тысячу перьев, а также навыки уклонения. Это также повышало их способность противостоять атакам, эффективно улучшая многие аспекты сразу. С другой стороны, Соддя продолжал собирать предметы, которые он постоянно находил. К сожалению, хотя Соддя уже был начинающим алхимиком, большинство предметов здесь еще чужды ему. Несмотря на то, что он нашел их, он не знал их использования и мог пока лишь сохранить их. Пройдя через все магические предметы, Соддя сохранил все алхимические книги и заметки. Первоначально... Было не страшно, если бы он оставил их там. Но Содзя боялся, что с ситуацией его приобретенной земли, они будут вынуждены покинуть этот район надолго. Когда он получил чертеж земельного участка, площадь уже принадлежала Содзя. Суд больше не интересовался ей. Тем не менее, будет и проблема. Это означало, что Содзя будет нести полную ответственность за нее. Земля предоставляет не только власть, но и обязанности. Под командованием Содзя 100 скоростных магических роботов, а также 300 из роботов с луками, были помещены в межпространственные кольца. Оставшиеся 600 временно остались там, так как межпространственные кольца уже были полны. Эти магические роботы были сделаны из металла, так что каждый из них весил по крайней мере тонну. После того, как подземный вход был должным образом скрыт, группа людей отправилась в город рассвета. Ради поддержания скорости на пути Суодзя нанял две большие кареты, где сидели он, Айми и Айла. Содзя продолжал искать в вещах во время поездки, пока наконец ему не удалось найти заметки, относящиеся к магическим роботам. Оказалось, что эта тысяча роботов не была продуктами лаборатории атомной алхимии, а была древними предметами, которые передавались все это время. На самом деле эти магические роботы, а также вся лаборатория, постепенно развивались после этих заметок предков. Читая об этом, Содзя медленно пришел к пониманию многих вещей. Когда лаборатория пострадала от разрушительной атаки, Они хотели отправить этих роботов. Тем не менее, эти роботы не могли свободно передвигаться. Они должны были иметь для этого бесчисленные обязательные механизмы. Они могут защищать только заданную область. И просто не могут использоваться везде, куда их поставить. Что касается скорости ста скоростных роботов, они могли двигаться только в той сфере. После того, как их вынесли на улицу, они не сдвинутся с места. Все их действия контролировались и дополнялись магической системой под землей. У 900 сотен роботов с луками не было глаз, чтобы они не могли свободно передвигаться. На самом деле они были закреплены. Их глаза были просто украшением. Они использовали тепло, а также колебания магии боевой ци, чтобы ощущать окружение. После того, как противник входил в дальность их атаки, они автоматически инициировали свои атаки. После того, как противник покидал диапазон, они естественным образом останавливались.